Глава 26. Визит Архимага. Нил, как и обещал вождю Обергов, уже через день после капитуляции Конторских решил показать детей Тагара, а потому они вместе с Иеидом, Кугалом и Лимидом с утра пораньше отправились к аллее резных колонн. Школа магии буквально за сутки практически опустела. Учителя и ученики, находившиеся здесь в заперти во время правления Цюрика, поспешили в город. Кто-то навестить родных, кто-то посетить друзей, а кому-то просто хотелось немного развеяться, побродить по улицам, заглянуть в кабак. В день, когда повстанцы захватили дворец, и потомок графа в сопровождении служителей храма торжественно вошел в дом отца, для руководителей сопротивление стал очередной проверкой на прочность. Все ресурсы были срочно брошены на наведение порядка в городе, и тут пригодились наемники, догадавшиеся сразу сменить нанимателя. Из пяти сотен бойцов, прибывших на помощь Тюрику, половина приняла условия найма новой власти и начала патрулировать срединное кольцо Лордграда. Не остались в стороне и подопечные Кигира. На владельца уютного местечка давно работали отряды разбойных людей, и сейчас им пообещали достойную плату за не совсем привычный труд. решили задействовать даже жадных гномов. Кугал успел переговорить с Кёрди за относительно крупного займа в гномьем банке для новой власти, намекнув, что погашать его будут старинными монетами обергов. Банк тут же открыл победителям неограниченную кредитную линию с лихвой, покрывавшую авансы, выплаченные наемникам. В кои-то веки в городе днем стало безопасно ходить даже по самым запущенным кварталам Срединного кольца и по многим окраинным районам. На ночь, правда, это не распространялось, но мало кто рисковал покидать жилища с наступлением темноты. Те же воронухи и шеегрызы не подчинялись ни старым, ни новым законам, нападая на любую добычу. Бывший член совета конторы Хорх оказался единственным выжившим членом руководства торговцев. Он поразился, узнав, что ни один охранник в его доме не погиб, не говоря уже о жене и детях, и согласился подключить все свои связи в Зингерии, чтобы некая бумага быстро попала в нужные руки. Луар, ставшей новым правителем Ридуганда, в первый же день сформировал кабинет советников, куда вошли Кугал, Гиош, Туар, Кигир, Зигина и Тиас. Зеленоглазка, как вдова транга, была волей графа признана главой клана Пингов. Из-за свалившегося на неё бремени руководства Зегине пришлось отправиться в дом погибшего мужа, и она попросила Дину составить ей компанию, выбирая между встречей с неприветливой многорукой змеёй и осмотром чужого жилища. Петриная девушка выбрала второе. Лимит хотел тоже отправиться с девушками, однако у Нила на каменного человека имелись свои планы. Помимо выполнения своего обещания показать Важдю Оберга в детей Тагара, парень хотел увидеть реакцию живых каменных статуй на обращённого в камень. Кугалжа отправился с внуком, чтобы увидеть, с чего начались опасные приключения Нила. К тому же, после посещения школы они вместе собирались зайти в прежнее жилище Луара, чтобы забрать оригинал давнего послания графа Нисешада к Дююлу. Чтец эмоций спрятал его в таком месте, что никто другой не сумел бы найти тайник. Аллея резных колонн меня давно привлекала, но доступ к посещению я получил как раз накануне того дня, рассказывал Нил. Он отворил ворота, которые сегодня никто не охранял. И здесь я отыскал следы давнего преступления. Убийства отца, спросил дед. Где именно? Среди покрытия этой дорожки Парень взглядом указал на плоские камни под ногами. Ты уже тогда мог разглядывать их душу. Рид продолжал скрывать лицо под капюшоном даже в безлюдных местах. Мало ли кто мог подсматривать, оставаясь невидимым. Большинство обергов с помощью Нила ещё вчера покинули Лардеград. В городе остались единицы из числа тех, кому услуги видящего душу камня для путешествия сквозь глаза Тагара не требовались. Нет, в то время я ещё не додумался читать эмоции камней, ответил парень. Читать эмоции камня? В голосе оберга звучало удивление. Это вышло случайно, но сразу подсказало, какие из этих плит опасны, а какие нет, пояснил синеглазый ученик, войдя в режим чтения эмоций. Когда перед ним прямо из воздуха появилась долговязая фигура, Нил принял её за Геоша, однако последующие действия Незнакомец взмахнул рукой и, вождя обергов, отбросила в сторону. В полете Риит снес сразу несколько секций ограждения аллеи резных колонн и врезался в дерево с ее пределами. Нил, создавая щиты, успел подумать, что после такого удара выжить трудно, а в следующее мгновение его начала душить собственная защита. Через секунду он дышал с огромным трудом. Парень видел, как Элимит бросился к долговязому и даже сумел обхватить негодяя, но затем каменный человек задрожал и осыпался грудой осколков. А ведь я хотел вернуть ему плоть, подумал Нил, глядя на горку булыжников возле ног незнакомца. Увидел на лице волшебника шрам. Кто это? Что ему от нас нужно? Почему я даже пошевелиться не могу? единственным, кто сумел хоть что-то против опоставить долговязому оказался Кугал. Он сородил нечто, напоминавшее медузу в человеческий рост, и та устремилась на врага. Увы, фиолетовая сеть тут же опутала желеобразное существо и сжала в точку. Потом целитель выстрелил сотнями игл, запустил летающих змей, сотворил дождь из искрящихся капель Чужаку всё было нипочём. Он отмахивался от атак целителя, словно отгонял назойливых насекомых. Так вот оно что. Нил, оставаясь в режиме чтения эмоций, заметил, как по земле к долговязам медленно двигались светившиеся бордовым цветом ручейки. Дед отвлекает гада от главного удара, только бы получилось. Ручьям удалось добраться до цели, однако кроме вскрика это ничего не дало. Хотя нет. На лице Долговязова появилась злобная гримаса. Он топнул ногой, уничтожив неизвестные творения Кугала, и нанес свой удар. Чтец эмоций видел, как деда встряхнуло, и у него из ушей и носа пошла кровь. — А ты с нашей последней встречи стал сильнее старина, — произнес Долговязый. — Представляешь мою радость, когда доложили, что ты не сгорел в ненасытном пламени. Я лежишь задницу не зешаду, кугал сплюнул кровь. Его сил пока хватало на удержание щита, однако Нил прекрасно понимал, этот барьер ничто для могучего незнакомца. Не смешик, кугал. Так называемый король Зенгерии мне пока ещё нужен только как бездонный кошель. Хорошие артефакты стоят денег. Зато с ними можно быстро достичь нужных результатов. Все пальцы незнакомца были в перстнях и похожи не простых. На шее висело несколько колонов. "Земная сила", усмехнулся целитель. "А без неё ты хоть что-нибудь можешь, Тизан?" "Какая разница, благодаря чему я получил нынешнюю силу? Помнишь, не так давно мы с тобой были почти на равных, а теперь? И самое главное, какие бы доводы ты ни приводил, прав буду я." Как тут у вас говорят: прав тот, кто остался жив. Нравится мне эта поговорка. Значит, твой бездонный кошелёк задрожал от страха, когда нашлая стрела убившая короля Гиовра. Именно так, улыбнулся Тизан. Знаешь, мне всегда нравился его страх, ожидание возмездия. От степени пугливости незряжда зависела сумма оплаты моих услуг. думаю за тушку твоего внука запросить 10.000 золотом представляешь и вот так называемый король желает увидеть пред свои ясные очи если бы мог нил бы вздрогнул услыхав что могучий чародей явился именно за ним но парень был плотно стснут своим же круговым щитом сжатым чужеродной магией он только смог заметить что от целителя к нему движется змейка зеленоватая в режиме чтения эмоций. «Не слишком ли дешево?» — продолжал расспросы Кугал. Похоже, он специально тянул время. «Не смеши меня, старик. Чтец эмоций второго ранга, пусть даже синеглазый, не стоит и треть этой суммы. Но тайна, о которой пацан может знать, очень страшит монарха. Я же выступаю как очень дорогое средство устранить его тревогу». Такие, как ты, любят говорить. Только деньги и ничего личного. По поводу твоего внука так оно и есть, но только не к тебе, Кугал. Вот здесь слишком много личного. Да, не поделишься, как сумел одолеть ненасытное пламя? Зачем? В ученики ко мне собрался. Я с кем попало не откровенничаю. Например, затем, — Долговязый перевел взгляд на Нила, — Я бы мог спасти твоего внука от необходимости созерцать долгую и мучительную смерть деда. Он у меня некие сейная барышня выдержит. А если я ещё и его малость помочью прежде чем тебя к падшему отправить. У меня поручение короля доставить паренка живым, а в каком виде он не уточнил. Главное, чтобы говорить мог. И что же так хочет знать твой король? Многое? Где нашли стрелу, что ещё там было? Ещё там была одна бумага с расстановкой произнёс Кугал, за подписью графа Низешада, которая очень многое объясняет Тизан. Жаль, её я оставил в одном укромном месте. Не услышал фальшь в голосе деда. Но кто его за язык тянул? Этот Тизан сейчас точно догадается, что бумага А может, Кугал на то и надеется? Не мог он так проколоться. «Надеюсь, ты расскажешь, где это место?» «По старой дружбе», — напрягся Долговязый. «Ты слишком многого хочешь, Кизан. Про ненасытный огонь тебе расскажи, о послании Дююлу расскажи, а сам ничего взамен не предлагаешь». «Ну, почему же?» «Спрашивай, и я с удовольствием отвечу». То на самом деле убил Геовра и Диюла. Ряд ли это сделал незешат, кишка у него танка. Да куда уж ему? Он лишь оплатил мои услуги, самодовольно заявил Тизан. Целитель всеми способами тянул время, требовалось ещё минута, чтобы его потайное заклинание добралось до внука. Следующим вопросом он хотел немного озадачить противника. Вот ты говоришь, что достиг в магии невиданных высот. Так почему тогда до сих пор не смог извести шрам? Селёнок не хватает. Долговязый прежде, чем заговорил, скривился, словно прикусил язык. Магия желтоглазых ублюдков имеет много сюрпризов, Кугал. Иногда поранишься не нароком кухонной утварью, и проблем потом не оборёшься. Это и есть твой ответ? Насмешливо хмыкнул целитель. Умному и такого достаточно, старина, а глупцу и всех подробностей не хватит, чтобы понять простую вещь. К тому же, я уже ответил на два вопроса, твоя очередь. Ладно, сочтёмся. Ненасытный огонь нужно насытить до того, как он тебя сожрёт. Я это сделал и выжил. Примерно в том же духе объяснил Кугал своё спасение в огне после давней стычки с Тизаном. Я спрашивал о бумаге, старик повысил голос долговязый. А какой бумаги? округлил глаза целитель. Ты мне надоел, и замахнул рукой, разбив последний щит Кугала и решительно направился к нему. Беги! крикнул целитель и выпустил в противника ярко-зелёную витвистую молнию. Заклятие оказалось по-настоящему мощным даже для Тизана. его откинуло на пару метров, повалило на землю и продолжало разрядить разрядами. Потребовалось несколько секунд, чтобы Долгавя заиправился с непростым заклятием, однако побег всё равно не состоялся. Нилс, разбегу, врезался в невидимую стену и отлетел назад. Парень выхватил револьвер и принялся стрелять волшебника, хотя бы для того, чтобы привлечь внимание и позвать кого-нибудь на помощь. Сначала закончились патроны, затем оружие невидимой силой вырвало из рук. "Заря, стараешься, щенок", прошептал Тизан. "Твои выстрелы слышны лишь внутри купола". Он подошёл к купавшему от бессилия целителю, хмыкнул про себя, покрутил перстень на мизинце, направив его на пострадавшего, затем наклонился и вытащил из кармана целителя лист бумаги, развернул. "Это всего лишь копия" Где оригинал? Толковазы перевёл взгляд на птица эмоций. Могу принести, если не убьёшь деда. Нил видел, что Кугал дышал. Плохая попытка меня обмануть. Я же ли ты не глупец, ты уже понял, твоему деду не жить при любом раскладе. Однако я могу сделать его смерть не слишком мучительной, если вдруг бумага окажется при тебе в ближайшие 5-10 минут. Подойди ко мне. Парень попытался противиться, но мощный порыв ветра мощно толкнул его в спину. Пришлось сделать несколько шагов, чтобы не упасть. Затем ещё, пока он не оказался рядом. Хочешь немного поупрямиться? Мне это даже нравится. Волшебник сначала заставил Нила оцепенеть, а затем опустил ладонь на его голову. Чтец эмоций сразу почувствовал, как в его сознание пытаются буквально вломиться. Нил принялся выстраивать блоки против магии подчинения и наполнил мозг воспоминаниями о своём поединке с пятикурсником, о многочисленных дошкольных драках, причём старался пережить те же ощущения, что были тогда, ведь сильные эмоции являлись довольно действенным оружием против магии подчинения. А мне говорили, что ты всего лишь чтец, а мне говорили, что ты всего лишь чтец эмоций второго ранга. Надо же, какой сюрприз. Тут все 5, если не 6 ступеней просматриваются. Оказывается, ты тот ещё уником. И не только по цвету глаз решил показать мне что, силён в драках? Это не поможет. Ладно, зайдём с другой стороны. Шестая ступень, я? А он-то до какого? А он-то до какого уровня добрался? Я слышал, что копаться в мозгах волшебников третьего ранга способен маг 12-го уровня. Выходит он выше? Да в городе никого нет, чтобы с таким справиться из людей. Сейчас ты правдиво ответишь на мои вопросы. Тизан затворил небольшое облачко, которое опустилось на плечо парня и впиталось. Да пошёл ты, огрызнулся Нил. Начнём с самого простого. Тебя как зовут? Парень собирался промолчать, но сразу ощутил нарастающую боль во всём, и лишь после того, как он произнёс своё имя, она исчезла. Видишь, как всё просто, усмехнулся Долговязый. Надо просто говорить правду. Это похлебщи эликсира правды. Но ведь такая магия действует лишь на обычных людей. Говорили, что дар даже слабый способен защитить «Бумага находится в городе?» Задал следующий вопрос Тизан. «Какая бумага?» Сразу переспросил парень. Он сейчас мог двигать лишь головой. «Оригинал вот этой копии!» Волшебник показал отобранный у кугала листок. Нил задумался. Если никто из волшебников этого гада одолеть не сможет, то... «Ай, как же больно!» Боль снова дала о себе знать, и щтец эмоций... принялся отвечать. «Да, в городе! Мы с дедом как раз за ней и шли!» Парень решил воспользоваться приемами Кугала и бросил мимолетный взгляд в сторону тех руин, откуда был вход в подземелье. «Ты хочешь сказать, что послание Дью-Юлу находится поблизости?» «Оригинал, как ты изволил выразиться, действительно рядом. Он в очень секретном тайнике, и без меня его не достать». Миил догадался, что отвечать желательно сразу, а вот сам ответ можно растягивать. И в нём не должно быть откровенной лжи, но ведь никто не запрещал говорить не всю правду. Он пока действительно не солгал ни слова, ведь они с дедом действительно шли за бумагой, но перед этим решили кое-что показать вождю обергов. Уточнение со стороны спрашивающего не последовало. «Заклинание откровенности вроде должно действовать ограниченное время», продолжал припоминать парень. «А повтор потом возможен не сразу». «Ты ведь можешь провести меня туда, куда вы шли?» снова заговорил Тизан, решив, что место находится на огороженной площадке. «Я бы с удовольствием проводил тебя к падшему». «Хорош болтать, щенок. Покажи рукой, куда вы топали». Мы шли туда. Мел указал направление на одно из разрушенных строений, на то, откуда имелся проход в подземелье. "Разрешаю тебе двигаться, веди к тайнику". Ноги обрели свободу, и он пошёл. При этом заныли буквально все мышцы, но эта боль ни возрастала и не уменьшалась. Заклинание, похоже, не совсем понимало, насколько искренен подопечный, а потому выбрало слабую дозу наказания. В этом сильно пострадавшем строении частично целыми оставались лишь три стены. Нил вступил на пол из и с плитки дошёл до его середины. Отсюда он осмотрелся и в режиме чтения эмоций обнаружил нужную плитку на стене. Чтобы проникнуть в тайник, мне нужны руки, сообщил парень. Он пока не мог ими пошевелить. Это правда? решил уточнить Тизан. Нет, я тут Боль выстрелила так, что Нил упал. Что ты хотел мне сказать? Повтори слово в слово, быстро. Поспешил на выручку долговязый, он не желал, чтобы его проводник потерял сознание. Хотел сказать: "Нет, я тут в шутки шутить", вздумал. Правильный ответ сразу улучшил состояние. Врать нельзя даже в шутку, щенок. Теперь тебе это понятно? Да. — Но непонятно, как я без рук сумею отворить проход к тайнику, — пробурчал чтец эмоций. — Это не проблема. Легкое движение пальцев Тизана и подвижность тела вернулась полностью. Нил приблизился к стене, надавил на видимую только ему плитку. Полу со скрежетом образовался проем, показались ведущие вниз ступени. — А ты действительно полон сюрпризов, — вынок Кугалла. Насколько я понимаю, твой тайник находится там. Да, тайное место находится в этом подземелье, кивнул чтец эмоций. Небольшая волна боли слегка прошлась по телу. Похоже, заклинание начало ослабевать. Именно так оно сейчас реагировало на полуправду. Тогда веди. Толгвязы пропустил паренька вперёд, но сам шёл буквально в двух шагах. Ступени привели в просторный зал. И сам зажёг магический светлячок и заметил рисунки на стенах. "Ну, тромчую, эта мазня желтоглазых", произнёс могучий чародей, дотронувшись до шрама на лице. "Давно ты искал это подземелье?" "В прошлом сезоне", немногословно ответил Нил. Они подошли к боковому проходу в стене. "Стоять!" неожиданно окликнул Долговязы. "Ты что-то задумал, отвечай!" "Да, задумал". громко произнёс с чтец эмоций Задумал спасти своего деда, пока мы тут забираем бумагу, он наверняка придёт в себя и скроется. Ты действительно так думаешь? А я-то считал тебя умнее. Так знай, его удерживает очень мощное заклятие, и без меня от него не избавится. При этом Тизан как бы невзначай повернул руку ладонью вниз и посмотрел на свои перстни. Кугал придумает, как выпутаться. Твоя афера в деда похвальна, но я его неплохо знаю, поэтому на сей раз старику не уйти от моей кары. Топой, давай. Коридор вёл вниз с небольшим уклоном. Они добрались до следующей отмеченной, видимо, чтицу эмоций. Новый проход открыл доступ в круглое помещение, на треть заваленное бурыми камнями. Там всё так же стояли три каменные фигуры. Лев с мощной гривой и сложенными за спиной крыльями, волк с прямым рогом на голове и широкими плавниками по бокам и орел с человеческим лицом, у которого во лбу имелся третий глаз. Шестерукой змеи на месте опять не оказалось. «Здорово, что у льва снова раскрыта пасть. Лучшего места для тайника и не придумать», — обрадовался Нил. «Это еще что за истуканы?» — спросил Тизан. Думаю, эти истуканы имеют отношение к Обергам, но мне понравилась пасть льва. Ты спрятал бумагу там? Нет, вызывающий отвели Нил и симулировал боль самостоятельно, даже взвыл. Даже взвыл, рухнув на пол. Тебя как зовут? Опять пришёл на выручку долговязый. Нил. Я предупреждал тебя, щенок, не стоит врать даже в шутку. А теперь поднялся и принёс мне бумагу, приказал Тизан. Парень с неохотой направился к статуе крылатого льва и засунул руку в пасть. Вытаскивая её обратно, он специально разодрал кожу ниже локтя. "Ай!" вскрикнул он. "Что там у тебя?" пробурчал волшебник. "Да у него когти острые, руку себе поцарапал. Перевязать надо." Нил засучил рука в куртке, показывая окровавленную борозду. Похоже, он задел крупные сосуды, поскольку кровь не останавливалась. «Прижги рану, придурок! Или тебя не учили в школе? А это что за...» Долговязый увидел, что лев захлопнул пасть и стронулся с места. Оживший зверь небрежно оттолкнул парня лапой с пути, а затем двинулся к волшебнику. Нил тут же метнулся сначала к волку, затем к орлу, вымазав морды обеих своей кровью. Братья льва ожили и также направились к чужаку. Даже так, долговязы был немного ошарашен. Ты меня приятно удивил, щенок. Раньше думал получить удовольствие от стычки с Кугалом, а тут прямо теперь и не знаю. Соблазн прикончить тебя с решком велик. Может, ну их к паршему, деньги Из-за денег всё зло в мире, Тизан. Поэтому на твоём месте я бы предпочёл удовольствие. Жаль, они у тебя извращённые. Нил воспользовался советом Долговязово и слабым заклинанием остановил кровотечение. Он прекрасно помнил слова Риида о том, что дети Тагара будут защищать видящую душу камня, поэтому и привёл врага в эту подземную комнату. Эх, сюда бы ещё шестью рукой, точно бы справились. Не тебе судить о моих удовольствиях, щенок, произнёс волшебник, отбросив лева в сторону чарами ветра. Тизан попытался использовать усиленный лезвие ветра, но те, наткнувшись на волка, лишь заставили вспыхнуть урок необычного хищника. Зверь, судя по рисунку эмоций, впал в ярость. Лев тем временем отлеп от стены, помотал головой и снова кинулся на противника. Теперь удар пришёлся сверху, и это был не воздушный молот, а скорее воздушная кувалда, поскольку Нила подбросила на полметра вверх. А льву поломало кончики крыльев. Взглянув на брата, к бою подключился орёл. Из его третьего глаза выстрелил синий луч и угодил в фигуру Долговязово. На мгновение это задержало волшебника, потом Возникший из воздуха зеркальный щит отразил свет и едва не угодил в парня, которому пришлось резко менять позицию. "Нет, без моей помощи они не справятся", мель решил вступить в схватку. "Надо ослабить его магию". Чтец эмоций воспользовался дыраколом и через него принялся обстреливать врага развеивающими чарами. В результате заклятия Тизана потеряли часть силы, и удары получались не столь опасными. Тей ещё жив щенок. Ничего, это ненадолго. Долговязый принялся создавать нечто весьма опасное пальцами правой руки, левой в это время отгонял наседавших зверей. И тут зажёгся рог волка. К тизану с огромной скоростью устремились его пучки красного света, к ним подключился луч орла, а лев издал такой рык, что закачались стены и свод подземелья. Оказалось, такой напор никто не сможет выдержать. Нил увидел искажённое от боли лицо могучего чародея, но его защита выдержала. Всё, гадёныши, вы меня достали. И забив рук в каждого из отпрысков Тагара, Тизан по очереди выпустил чёрные кляксы. Тех не только отбросило, но и обволокло чёрной плёнкой, сковавшей подвижность. Каменные хищники старались вырваться из плена, но ничего, кроме жалкого барахтанья, не получалось. "Теперь ты точно умрёшь, щенок", буквально прорычал Долговязый. Он не видел, что за спину к нему подобралась шестерука. Совершив стремительный бросок, она обхватила Тизана и принялась душить. "Неплохой ход на меня, и мне остановить", напрягся могучий волшебник. Нил сразу поверил этому непобедимому чародею и принялся лихорадочно шарить по карманам. Последний трёхцветный камешек нашёлся почти сразу. На него была последняя надежда. Парень сжал его в ладони, почувствовав, как энергия наполняет тело. Войдя повторно в режим чтения эмоций, он направил дырокол на Тизана, влив в кольцо амулет максимум сил. Нил даже заметил дыру, образовавшуюся в щите могучего волшебника. Сконцентрировав цепкий взгляд в зоне прорыва, синеглазы всё-таки увидел цвета эмоций врага, где преобладали бордовые тона. "Ну же, вращайся". Парень почувствовал, что дошёл до предела своих возможностей, но требовалось ещё немного. Он призвал в помощь образ матери погибшего очима деда, которого мог потерять, если не одолеет врага Дины. Я всё равно тебя достану. Что-то щёлкнуло внутри птица эмоций, и сейчас он разглядел то, чего раньше никогда не было. Зеленоватый луч падал на рисунок эмоций волшебника. небольшое усилие, и рисунок рассыпался на мелкие осколки и начал вращаться подобно стёклышкам в калейдоскопе. Что ты сделал, собачье отродье? заорал Тизан. Он сейчас и сам потерял подвижность, бросив все силы на восстановление картинки. Парень видел, как замедляется движение осколков, как они начинают шевелиться меж собой. Нужны ещё трёхцветные камни. Где их взять? Надо было выговорить из ножа. Он почувствовал приближение паники. Этот гад сейчас восстановится, и тогда. Взгляд Нила остановился на подрагивающих шрамах врага. В голове всплыли слова: "Магия желтоглазо хублютков имеет много сюрпризов. Иногда поранишься не нароком кухонной утварью и проблем потом не оборёшься". Утварию, говоришь? выхватив спрятанный под курткой нож Дююла, не устремился к долговязому, которого всё ещё удерживала змея. "Нет!" зарал волшебник, узнав оружие. Клинок легко преодолел остатки защиты волшебника и с неким причмокиванием вошёл в грудь Тизана. а потом выпустил в убийцу прежнего хозяина всю энергию, что накопилось при убийстве лишённых кожи монстров. Тизан сначала позеленел, затем почернел, а потом просто обмяк и сполз вниз из разжатых объятий шестерукой змеи. «Спасибо, ползучие!» Парень низко поклонился дочери Тагара. Однако та, хоть и приняла благодарность, сразу намекнула, что этого недостаточно. Она взяла парня за руку и царапнула по ладони. «Конечно, конечно!» — не стал возражать чтец эмоций. Несколько капель упало на морду змеи, затем пришлось повторить процедуру для остальных участников битвы. Капли прожгли черную пленку, впитавшись в камень. В итоге освободились все дети Тагара. Только после этого Нил собрал все украшения с убитого чародея, не забыв проверить их подарком деда на безопасность. У грозу представляли только браслеты, которые пришлось оставить. Пошатываясь от усталости, парень направился к выходу. Похоже, меня вывернули наизнанку и обратно. Даже в глазах темно. Неужели перенапрякся? И что там у меня внутри щёлкнуло? Будет обидно, если что-то сломалось. Шестерукая, глядя на походку паренька, покачала головой и кивнула волку. Тот оскалился, но старшую сестру ослушаться не посмел. Чтец эмоций выбрался из подземелья верхом на волке, тот довёз его до Каккугалу и сгрузив на траву, отправился обратно. Я должен помочь деду, что там болтал тизан, без него старик не очнётся. И почему-то смотрел на свои украшения. Мил вытащил трофеи, разложив их на куртке Кугала. Вроде этот перстень был на мезинце Тизана, и гад что-то с ним делал перед тем, как мы двинулись к подземелью. Голова гудела от перенапряжения, мешая думать, но чтец эмоций заставлял себя размышлять. Как же это работает? Наверняка должна быть кнопка или После нескольких попыток пареньку удалось повернуть продолговатый камень на кольце. А где Тизан? очнувшись, прокряхтел Кугал. "Вот отправился к Падшему", честно ответил Нил. "Внук, не шути так". Кугал приподнялся на локтях. "Он же волшебник уровня архимаг". "Что? Я завалил архимага?" Глаза Нила увеличились вдвое. Целитель внимательно посмотрел на внука, увидел артефакты врага у себя на куртке. Живой тизан их никому бы не отдал. Покачав головой, старик произнес. «Только не вздумай кому-нибудь об этом рассказать, иначе все чародеи будут считать тебя настолько опасным, что сразу попытаются убить, пока ты еще в настоящую силу не вошел. Труп где? В подземелье? Вот пусть там и покоится пока. Сам-то как?» «Дышу, но с большим трудом», — ответил Нил. «Видишь вон то колечко с двумя зелеными жемчужинами?» Кугал указал взглядом на трофеи. «Это что ли?» — парень взял перстень. «Да, надень его на указательный палец и коснись лба жемчугам». Нил так и сделал, сразу ощутив ободряющую волну. Она прошлась с головы до ног и обратно, после чего заметно полегчала. Здорово, воскликнул чтец эмоций. Теперь ты. Этому артефакту ещё двое суток заряжаться. Да и не нужен мне такой, я же целитель. Процесс излечения запущен. Ты лучше беги к Рииду.